Михаил Злобин. Новая инквизиция. Книга третья. Глава первая. Ну что, Юльчик, как ваши дела? Как, Станислав? Дядь Максим, все хорошо, спасибо, прощебетал мобильник девичьим голоском. Уже второй курс к концу подходит. Динамика положительна. Вы не поверите, Стасик вчера самостоятельно прошелся по палате, впервые за полгода. Я так счастлива была, аж заплакала. В подтверждение своих слов собеседница в самом деле всхлипнула и ненадолго прервалась, силясь проглотить возникший в горле комок. Дядь, Максим! Спасибо вам огромное за все, что вы для нас делаете, произнесла наконец Юля, когда все-таки сумела подавить рвущиеся наружу слезы. Я я никогда этого не забуду. Клянусь вам. Да ну, брось ты, смущенно пробормотал Изюм. Ерунда, Юльчик, мне все равно деньги эти некуда девать. Все лучше, чтобы они помогали, нежели валялись мертвым грузом. Вот за это и благодарю. Пылка воскликнула девушка. — Таких людей, как вы, один на миллион. Нет, на миллиард. Про вас надо в новостях писать, чтобы все знали, какой вы герой. хе, -хе, -хе, -хе, -хе. не поверишь. Но друзья поговорят, что и правда писали. Грустно усмехнулся Виноградов, припоминая обстоятельства своего бегства из России и навешенное на него двойное убийство. — Серьезно? Вот здорово! — не распознала самой ироничной насмешки Юлия. — Ну а в остальном вы как? Не тяжело на новом месте? Надеюсь, вас там не заставляют по горячим точкам мотаться?» Макс окинул взглядом закопченные от пламени бетонные стены оборонительной позиции, которую он брал штурмом в течение полутора часов. Да поправил пропитавшуюся кровью повязку повыше локтя. «Ну что ты, Ёльчик, никуда меня не отправляют!» — собрал инквизитор, попитывая носком армейского ботинка поджаренные останки, которых теперь распознать человека можно было при наличии очень богатой фантазии. «Сижу тут в тепле в основном. Только чаи гоняю. Не работа, а синекура. Зато платят. Что ж, банковская карточка в кошельке распухает». «Дядь Максим», — посерьёзнела собеседница на другом конце линии. «Если вы только ради нас в Европу поехали, то не стоило оно того. Мне и так жутко неловко, что вы из-за нас сильно потратились. А осознавать, что еще и себя риску подвергаете...» Да расслабся, Юльчик, небрежно перебил ее беглый инквизитор. Лучше скажи, по деньгам укладывайтесь или еще добавить надо. Я тут как раз скоро в городе буду, перевод могу сделать. Нет-нет-нет, зачистила девушка, изюм будто вживую увидел, как она отрицательно мотает головой. Не надо, нам всего хватает. Ну, ладно, покладисто согласился спецназовец. Просто Стаську на шоколадке закину. «Дядь Максим, но в самом деле...» — возмутилась Юлия. «Вы нас фактически содержите. Мне попросту неудобно от вас такие суммы принимать. Совесть не позволяет». «Не пыли, Юльчик. Неудобно штаны через голову надевать. Все остальное приемлемо», — отмёл возражение Виноградов. «Ладно, я побежал, работать надо. Быстрее поправляйтесь там. Станиславу от меня большой привет». Не выслушав ответа, Изюм сбросил вызов. И отключил телефон. Отказывается она. Ха. Не на того напала. Если надо будет, то Максим этот триклетой бабло прямо в Женеву привезет и по карманам распихает. Там, правда, границу пересечь совсем непросто, ведь швейцарцы оперативно заперли свои кордоны еще до того, как пошли первые разговоры о распространении неживой угрозы. Расконсервировав старые укрепления и поставив подружья Ландвер и Ланштурм, Они организовали крайне мощную защиту, которую впоследствии упрочили еще и лояльными к власти инфестатами. Сквозь такую не то что собака, а не всякая мышь проскользнет. Лишь благодаря таким своевременным и жестким изоляционным мерам Швейцария оставалась одним из немногих островков относительного спокойствия и стабильности поселить бушующего кровавого водоворота Европы. К ним даже легально прибыть самолетом весьма хлопотно. Во-первых, Над этой частью континента уже давно установлена бесполетная зона, в которой изредка открывают лишь отдельные воздушные коридоры. Во-вторых, каждый прибывший в Швейцарию человек проходит долгую и муторную проверку на владение даром. И никакого некроманта не пустят дальше таможни без местного инфестатского аусвайса. Однако для такого опытного дирсанта, как Виноградов, препятствий не существовало ни на суше, ни в воде. Он был способен пересечь границу любого государства, затратив сил, не сильно больше, чем на перешагивание покосившегося заборчика вокруг бабушкиного огорода. Собственно, этим своим умением Макс сейчас и зарабатывал. Переступая через целые завалы и гильз, изюм выбрался из бетонной коробки и направился к маячившим в некотором отдалении силуэтам, туда, где подконтрольные ему куклы вязали пойманного инфестата. Надо признать, что этому засранцу слишком сильно повезло, и он каким-то чудом пережил активацию двух огненно-взрывных фугасов, изготовленных из нескольких тротиловых шашек и бутылок с горючей смесью. Даже штаны ему не подпалило. А вот его шестеркам удача вместо улыбки, показала сморщенный хрен, и они угодили в самый эпицентр пламенного безумия, после чего разлетелись опаленными кусками мяса. Беглый инквизитор присел на корточки перед бесчувственным пленником и приказал своим неживым бойцам отойти, чтобы тот не смог дотянуться до них некроэфиром. И когда безмолвные истребители удалились метров на тридцать, изюм отвесил спутанному по рукам и ногам ублюдку тяжелую оплеуху. Со стороны могло показаться, что он таким образом окончательно добил подонка, но нет. Раненый человек постепенно начал возвращаться в сознание. «Какого?» — пробормотал связанный начерпком, едва разлепляя ссохшиеся от крови губы. Ты еще что за хрен. «Допрыгался ты, губар, без улыбки подметил спецназовец. За твою бестолковку поляки назначили пол ляма вечно зеленых. Сейчас Наемник! презрительно сплюнул розовую слюну пленник, но быстро сориентировался и рассвел щербатой ухмылкой. Дам тебе в два раза больше, если отпустишь. Э, нет, покачал головой Макс. — От такой мрази я и куска толчевки не возьму. Даже если очко толстым слоем шоколада будет замазано. — Тогда чего тебе надо? — раздраженно выкрикнул инфистат, еще не веря, что ему пришел конец. — Оружие? Техника? Генераторы? У меня все есть. О, а хочешь еще тонну дистоплива сверху? Его в пограничье очень нелегко достать. Виноградов слушал это насквозь лживое пение и даже бровью не вел. Во-первых, он знал, что губары не слабо потрепали польские погранцы, а потом еще и родные земляки согнали с насиженного малинника. Во-вторых, Дар недвусмысленно сигнализировал, что слова ублюдка сильно разнятся с тем, что у него царит на душе. «Ну, дело твое, снисходительно улыбнулся пленник, выставив перечислять все ништяки, которые у него якобы были. «Я пытался с тобой по-хорошему!» Не договаривая фразу, инфестат исторкой из себя полдесятка шеловидных отростков из тьмы, которые со скоростью льтящей плети устремились к изюму. Беглый инквизитор дождался, когда концентрированный некроэклир столкнется с его кожей, распадаясь на безобидные клубы, а потом беззастенчиво поглотил их. «Что?» — выкатил глаза губар. «Ты... так... ты из наших...» «Сюрприз, сочара! выдохнул Макс, а потом без какого-либо перехода саданул собеседника по подбитой морде. Удар вышел что надо, ведь бывший спецназец не сильно потерял вес при вынужденном прекращении гормональной терапии. А поэтому лицо инфестата после столкновения с чужим локтем превратилось в какую-то гротескную вдавленную маску, из которой щедро сочилась густая кровь. Военный преступник обмяк, так и не успев возобновить торг за свою жизнь. Изюм грешным делом подумал, что бедолага совсем уж коней двинул. «Да не, живой, падла!» — удовлетворенно пробурчал себе под нос виноградов, нащупав у поверженного врага пульс. «Ну ладно, попробуем с тобой один фокус». Выпустив тонкие нити некроэфира, инквизитор принялся дотошно ощупывать ими губара, селись отыскать слабое место. Но куда бы он ни стунулся, везде натыкался на глухую стену, расковырять которую не получалось и самым мельчайшим буром из мрака. От же срань поганая!» — в сердцах ругнулся Изум, доставая из потрепанного кителя пачку папирос. «Как же факел эту свою хрень проворачивал?» Неспешно закурив и предприняв еще полсотни попыток, спецназвец вынужден был констатировать, что у него дело откровенно не клеилось. А время, между прочим, поджимало — ведь сюда на звуки взрывов вполне могли нагрянуть польские или чешские патрули. И не докажешь им, что ты здесь богоугодным делом занимаешься. Накроют из тридцаток, даже из кабин поговорить не выйдут. Выбора нет. придется искать способ подзарядиться не накормить ненасытный дар где-нибудь в пути. Покряхтев для приличия, все таки возраст обязывал. Макс поднялся с земли и сорвал с пояса алюминиевую флягу. Уже откручивая крышку, он заметил, что неугомонный пленник снова очухался, но пока еще не успел собрать мысли в кучу. э ты что делаешь?» Губарка и как совладал с непослушным языком, но в его стеклянных глазах все еще плыл мутный туман прострации. «А на что похоже кретин?» — невозмутимо изрёк виноградов, поливая связанного с жидкостью, отчетливо пованяющую керосином. «Прекрати! Остановись!» — заголосил инфистат, неистово дергаясь в своих путах. «Давай договоримся! У меня бабок столько, сколько ты в жизни не видел! Все отдам!» «Лучше побереги дыхание на предсмертный крик!» — жестко заявил Изюм, не прерывая своего занятия. «Сука! Подонок! Тварь! Ты у меня заживо гнить будешь! Из-под земли достану! Гандон, я найду тебя!» «Обязательно найдешь. Безразлично пожал плечами Макс. «Но только уже где-нибудь в аду». Полными ужаса глазами пленник следил за тем, как его палач срывает пучок сухой травы, скручивает жгутом, а затем подпаливает зажигалкой и ждет, покуда огонь не разойдется. «Эй, наемник, не делай этого!» Сменил раненый мужчина тон с угрожающего на умоляющий. «Прошу тебя, отпусти! Богом клянусь, уеду отсюда, и никто обо мне никогда не услышит!» «Бога вспомнил Ганида!» — зло прошипел инквизитор, глядя на извивающегося в ногах Губара. «Что же ты, скотина, о нем не думал, когда полный автобус с беженцами под нож пускал, а? Или они не просили твоей милости? Ты посчитал, что те шестнадцать женщин и десять детей не заслуживают жизни? Чего же ты теперь скалишь, собака? Какого снисхождения ждешь? «У меня не было выбора!» — в голос зарыдал нафистат, пуская кровавые сопли себя на губы. «Я нуждался в некроэфире! Дар! Этот дар меня совратил! Дай мне второй шанс!» «Ну и мерзкая же ты жаба, Губар!» — гадливо сморщился бывший спецназовец. «Даже башку твою забирать брезливо!» «Нет!» — истошный вопль пленника сменился поросячим визгом, звучащим на невыносимо высокой ноте. Подожженный пучок травы упал ему на спину, и пламя быстро охватило некроманта, заставляя биться в жутчайшей агонии, вызванной сгорающим в его теле некрайфиром. Изюм же не стал наблюдать за этой неприглядной сценой, а развернулся и молча отправился к поджидавшему возле разваленного бруствера куклам. Пока Макс беседовал с этим отбросом, Мертвецы уже успели вырыть для себя полноценные могилы, чтобы лечь в них и, наконец, обрести покой. Восемь молодых пацанов, самый старший из которых не успел дожить даже до сорока. Восемь отцов, мужей и братьев, шедших мстить подонку Губаро за своих убитых родственников. Восемь бойцов, смело вставших плечом к плечу с изюмом и разделивших с ним свои припасы и нехитрое вооружение. Жаль, что они так и не увидели кровавого триумфа справедливости. «Вы уж простите, что я вас с того света вернул». Виновато прошептал Виноградов, избегая смотреть воскрешенным мертвецам в глаза. «Вы сами понимаете, без вашей поддержки эту падаль была не завалить». Покойники, разумеется, ничего не ответили. Запертые в холодеющих телах души не могли больше иметь своей воли и во всем подчинялись пленившему их инфистату. Получив мысленный приказ, они все послушно легли в вырытые ямы и замерли, глядя пустыми, безжизненными глазами, на бегущие по весеннему небу грязно-серые облака. Разорвав ментальную связь и изъяв весь некроэфир из поднятых кукол, изюм схватился за лопату и со скоростью бульдозера закидал погибших парней землей. «Ну все, братцы!» — тускло попорощался инквизитор. «Покойтесь с миром. Вашим старикам я координаты обязательно скину, чтоб похоронили по-человечески. Но пока только так». Зашвырнув заточенную лопату куда подальше и накинув на плечо ремень, видавшего виды ВСС, виноградов отправился на север. Тогда, где польские пограничники тщательно стерегли рубежи своей державы. Правда, буквально на втором шаге, бывший спецназовец споткнулся, потому что ему почудилось, будто ветер донес спину едва различимое Спасибо. Остановившись и пристально осмотрев позади себя безжизненный пейзаж, обезображенный шрамами окопов и оспинами взрывных воронок, Макс так никого и не заметил. Шум недавнего боя спугнул из этих мест даже белок с птицами, и сейчас тут не обреталось ни единой живой души. Но он ведь слышал? Не призраки же ему нашептали. Хотя... Ненадолго остановив взгляд на небольших холмиках свежих могил, Изюм печально улыбнулся и прикрыл глаза. «Земля вам пухом, парни!»